Глава 3. Благодаря большому опыту, старшина первой статьи Скотт Смит успел выдернуть свой обшарпанный сундучок из багажа, сваленного грудой у выходного портала багажного туннеля, включить маленький антиграф и смыться в сторонку, подальше отринувшейся к багажу толпе. Лишь после этого он поискал глазами информационное табло, пересек зал прибытия, легонько придерживая сундук рядом, и, вчитываясь в бегущие надписи, нашел нужную строчку. «Корабль Ее Величества Кэндис». То же название значилось и в приказе о переводе на новое место службы. Старшина скривился. О самом корабле он по-прежнему не имел ни малейшего представления, но название ему не нравилось. «Звучит, как что-то кондитерское», — мысленно фыркнул он. «Не дать мне взять шоколадка Кэнди». В самый раз имичка для эскортного вспомогательного крейсера. В лучшем случае для тендера или вообще <смех> буксира. Кому, черт подери, пришло в голову обозвать так военный корабль? И какого рожна им понадобилось списывать меня с Лойцина? Стоило мне три стандартных года рыть носом в землю, добиваясь этой вакансии, чтобы потом, без всяких объяснений, получить перевод на какую-то занюханную шоколадку. Смит снова скривился, но это все, что он смог сделать. Приказ есть приказ. Проверив и перепроверив нужный цветовой код, старшина угрюмо поплелся по переходам космической станции Ее Величества Вейланд к месту назначения. Заметив шагавшего перед ним, руководствуясь теми же цветными стрелками довольно рослого светловолосого старшину первой статьи, лейтенант Майкл Гирман в задумчивости поднял бровь. С этим парнем они прилетели одним челноком, шли теперь в одном направлении и, вполне возможно, к одному и тому же пункту назначения. Правда, Вейланд, уступая в размерах вулкану или Гефесту, все равно оставался гигантским сооружением, достигавшим 35 км в длину. Станция считалась периферийной, поскольку находилась на орбите Грифона, известного также под названием Монтикора Б-5, пятой планеты мантикоры Б. Так что кое-кто из приятелей Германа по госпиталю, узнав о его новом назначении, не применул выразить ему сочувствие. Из трех обитаемых планет системы Монтикоры, Грифон, менее всего походил на Землю. Чтобы хоть как-то приспособить его для жизни, пришлось приложить куда больше усилий, чем на Мантикоре или Сфинксе, а экстремальный угол наклона орбитальной оси способствовал формированию климата, пользовавшегося у обитателей соседних планет, совершенно незавидной репутацией. Такие условия проживания сформировали у немногочисленных и рассредоточенных по планете местных чувство превосходства по отношению к изнеженным маменькиным сынкам из других миров Звездного Королевства. Их снисходительность в равной мере распространялась и на инопланетных военных. Кроме того, к чужакам местные традиционно относились с подозрением, а привычные города с развитой индустрией развлечений на планете практически отсутствовали, так что эти самые инопланетные военные маялись на базах Грифона, не зная, чем занять свободное от службы время. Но Германа такое место службы вполне устраивало. После 19 месяцев восстановительной терапии отдых ему чертел. Больше всего на свете он хотел вернуться к настоящей работе. А в этом аспекте новое назначение на Мантикору Б за двойной системы Мантикоры могло оказаться куда интереснее, чем это виделось сочувствующим друзьям. За последние 2-3 стандартных десятилетия в Королевском флоте вошло в обычай направлять в подразделение технической поддержки на Вейленде опытные образцы разработанного, но еще не запущенного в серию оборудования. Объяснялось это прежде всего отсутствием в данном секторе пространства иностранных торговых судов. Да, массивные астероидные пояса Монтикоры-Б интенсивно разрабатывались, и огромные грузовики беспрерывно доставляли сырье и продукцию орбитальных плавилин на Монтикору-А. Однако основные торговые маршруты Звездного королевства начинались от орбит либо самой Монтикоры, либо Сфинкса. И именно они связывали королевство с другими звездными государствами. Грифон в мирное время служил отправным пунктом для мантикорских грузовиков среднего тоннажа осуществлявших перевозки на сравнительно короткие расстояния и исключительно в пределах Звездного Королевства. Но когда начались боевые действия, флот наложил полный запрет на появление в окрестностях Мантикоры б любых судов немонтикорской приписки. По этой причине и кораблестроители, и оружейники сочли Вейланд подходящим местом для организации полевых испытаний новых образцов техники. Никакая контрразведка не могла гарантировать соблюдение секретности по всему пространству системы. Однако размещение на орбите Грифона почти гарантировало, что опытные модели не попадут в поле зрения нейтральных торговцев, шпионивших в пользу Народной Республики. Правда, твердой уверенности в том, что его новое назначение связано с осуществлением какого-нибудь экспериментального проекта у Кирмана не было. Но кое-какие основания для того имелись. Получив приказ, Майкл просмотрел список имеющихся в наличии кораблей и никакого Кэндиса не обнаружил. Конечно, с начала войны многие вводившиеся в строй тактические единицы строго засекречивались, но он по своему рангу никак не мог иметь доступа к новейшим реестрам. Но если Кэндис не входил в состав довоенного флота, ему должно быть не больше 8 лет. Конечно, это мог быть бывший торговец, переоборудованный для военных целей, уже после начала боевых действий. Однако заставляло задуматься и то, что в приказе о новом назначении ни словом не оговаривались его будущие обязанности. Этот, мягко говоря, вызывающий удивление факт в совокупности с перечисленными выше соображениями позволял предположить, что скучать на новом месте не придется. Майкл герман ухмыльнулся собственным мыслям и, увлекаемый воображением, поспешил дальше. «Скутер!» Услышав свое прозвище, старшина Смит вскинул голову, а спустя мгновение расплылся в улыбке. Он узнал в толпе кряжестого, волосатого, подобного малого, двигавшегося так, словно суставы ему заменяли шарниры. Как и Смит, этот красавец был облачен в рабочий комбинезон с такими же нарукавными шевронами старшины первой статьи. А на идентификационной нашивке над нагрудным карманом значилась Максвелл Ричард. «Ну и ну! Да это же парень, который уронил гаечный ключ! Ну надо же!» — воскликнул Смит, протягивая руку, чтобы пожать здоровенную волосатую лапу. Максвелл скорчил гримасу. «Ох, Скутер, имей совесть, когда это было? С тех пор прошло уже шесть треклятых лет!» «Да ты что?» — серые глаза Смита озорно блеснули. «А мне кажется, все случилось вчера. Может быть, из-за последствий. Уж больно они оказались впечатляющими. И влетели в копеечку. Согласись, такое не каждый день увидишь. Издевайся, да?» «Ладно, Скутер, придет день, и я еще увижу, как лоханёшься ты, дружок. Вот тогда и поквитаемся. Мечтай-мечтай, специалист по гаечным ключикам. Это не вредно. А вот задаваться, приятель, очень даже вредно», — буркнул Максвел. Смит отключил антиграф своего сундучка и, позволив ему опуститься на палубу, огляделся по сторонам. Он ожидал, что палубные указатели приведут его к причалу Кэндиса, однако вместо этого оказался в похожей на пещеру шлюпочной галереи, из чего следовало, что его новое место службы в настоящий момент с космической станцией не состыковано. «Слышь, Макси», — обратился он к старому знакомому уже без подначек, — «Есть у тебя соображения насчет этой посудины?» «Я тут пораспрашивал ребят, так полный ноль на выходе!» «Мне тот же ноль», — признался Максвелл и, сняв черный берет, почесал макушку. Один знакомый из бюро кораблестроения заикался насчет того, что этот Кэндис представляет собой новую высокоскоростную модификацию ремонтного корабля и предназначается для обслуживания крейсерских эскадр. Вот, собственно, и все, что я слышал. Черт, я даже не знаю, чем будут заниматься на борту. Хм... «Это ты тоже не знаешь», — нахмурившись, переспросил Смит. Как правило, приказ бюро по кадрам о переводе на новое место службы включал хотя бы краткую должностную инструкцию. На сей раз там значилось только название корабля без какой-либо дополнительной информации. То, что его приказ оказался урезанным, могло объясняться банальным бюрократическим головотяпством, недосмотром какого-нибудь штабного писаря, но если не повезло, и другим. Похоже на особые меры секретности. Однако, на кой черт засекречивать ремонтный корабль, пусть даже новейший и скоростной? Если... Его размышление прервал доносившийся из динамиков голос дежурного офицера. Внимание у персонала, подлежащего отправке на борт корабля ее величества Кендис. Транспортный шаттл отбывает через 15 минут. Посадка осуществляется через переходный туннель Синий 4. «Повторяю, посадка через переходный туннель «Синий-4», отправка шаттла через 15 минут». «Пожалуй, нам пора топать», — заметил Максвелл. Ведя за собой сундучки, оба направились к указанному пункту. Смит первым подошел к туннелю и, увидев покоившиеся на причальных опорах по ту сторону толстенной бронепластовой стены судна, застонал. «Ну и хреновина! шмусоровоз «Они что, не могли послать за нами нормальный шаттл, хотя бы с иллюминаторами?» «Шаттл, шаттл как шаттл», — пожал плечами Максвелл. «На кой мне сдались, эти иллюминаторы? Я что, космической станции не видел? Или, может, ремонтного корабля? Мне бы только лететь подольше, уж больно в покемарить охота». «Макс, ты кретин», — кисло заметил Смит. «Само собой», — беззлобно согласился Максвелл. Но нахмурился и взглянул на Смита с внезапно проснувшимся подозрением: Слушай, а кретин, он это кто такой? Смирно! В тот момент, когда громкая команда перекрыла гомон собравшихся на третьем причале минотавра людей, капитан Элли Струмэн наблюдала за шлюпочным отсеком с помощью расположенного в комнате для совещаний монитора. Привычный приказ заставил рядовых и старшин из последней прибывшей для участия в проекте «Анзио» группы бросить разговоры о новом месте службы и рефлекторно принять стойку смирно. Команду отдала женщина с тремя шевронами и тремя плашками на рукаве безупречной униформы. Вместо обычной для большинства строевых подразделений звезды, между нашивками был прикреплен золотой якорь боцмана, а на верхней полоске красовалась вышитая корона, знак различия главного корабельного старшины, высшего звания для старшин Королевского флота. С каменным лицом, оглядев строй вытянувшихся в струнку мужчин и женщин, боцман сложил руки за спиной. Прошлась вдоль Шеренги, остановилась, недолго постояла, покачиваясь на каблуках, вернулась к середине строя и едва заметно улыбнулась. Добро пожаловать на новое место службы! сказала она с отчетливым грифонским акцентом. Меня зовут Макбрайт, боцман МакБрайт. Слушатели молчали, переваривая полученную информацию. Так что она сообщила, что является старшим после офицеров чином корабля а заодно служит личным и непосредственным представителем Господа Бога. «Для тех, до кого еще не дошло, объясняю», — продолжила она, снова улыбнувшись, — «вы вовсе не на ремонтном корабле, и на ремонтный корабль, уж будьте уверены, не попадете. Ничуть не сомневаюсь, вы, бедные ягнятки, растеряны и обеспокоены. Ломаете свои головенки, куда нас занесло, что мы тут будем делать?» «Спокойствие и только спокойствие. Шкипер, конечно, знает, что нет во всей Вселенной дело важнее, чем поскорее объяснить вам, что к чему. Вот только одна заковыка. У нее тут есть корабль, которым надо управлять. И надо ж такому случиться, прямо сейчас она немного занята. Так что, боюсь, придется вам обойтись моими объяснениями. Есть вопросы?» Ответом ей было гробовое молчание, и ее улыбка превратилась в довольную ухмылку. «Я почему-то так и подумала». Макбрайт щелкнула пальцами, и перед строем появилась полдюжины старшин с электронными планшетами. «Значит так, ребята. Как только кто-то из вас услышит свое имя, он выходит из строя и становится позади того, кто это имя назвал. Старшины разведут вас по кубрикам, поставят на довольствие и внесут в списки вахт. Осматривайтесь, соображайте, что к чему, но не очень-то в этом рассусоливайте». В 21.00 для новоприбывших состоится ознакомительное собрание, на которое каждый из вас должен явиться как штык без опоздания. Присутствие буду проверять лично». Ответом ей снова было молчание. Выждав секунд 10, Макбрайт кивнула. Мускулистый главстаршина вышел вперед, включил планшет и прочел первое имя. «Абрамович карла «Я!» — откликнулась женщина из задней шеренги. Стоявшие впереди расступились, чтобы пропустить ее и ее сундучок. «Картер Джонатан!» В этот момент Старпом ввел в штабную рубку трех офицеров. Лейтенант командора, лейтенанта и младшего лейтенанта. Обернувшись к ним, Труман выключила монитор. «Наши новички, мэм!» – доложил командор с не столь сильным, как у боцмана, но все же заметным грифонским акцентом. Склонив на бок венчаную шапкой золотистых волос голову, капитан Труман устремила пристальный взгляд на выстроившихся в шеренгу перед ее столом офицеров. Глаза их лучились столь жгучим любопытством, что она не сумела сдержать улыбку. Лейтенант-командор Барбара Стахович прибыла для дальнейшего прохождения службы, отрапортовала первая сероглазая женщина с каштановыми волосами. Кивнув, Труман перевела взгляд на второго. Лейтенант Майкл Гирман прибыл для дальнейшего прохождения службы. Доложил темноволосый, темноглазый, худощавый, слегка сутулившийся и, судя по всему, до крайности заинтригованный мужчина. Кивнув ему, капитан повернулась к третьему. Лейтенант Эрнест ТКХ прибыл для дальнейшего прохождения службы. Самый младший из новоприбывших, Токахаши, был невесок ростом, жилест и отличался еще более смуглой кожей и темными глазами, чем Герман. Как и остальных, его одолевало любопытство, однако держался юноша с непринужденной уверенностью человека, привыкшего сходу вникать в суть любых обстоятельств. «Вольно!» — скомандовала Труман и с улыбкой повернулась к помощнику. Спросила. «Надеюсь, Джон, все сопроводительные документы в порядке?» «Так точно, мэм. Бумаги у вашего Йомина». «Хорошо. Старшина мэн тут, как обычно, оформит все в лучшем виде». Капитан снова обернулся к новичкам и указал рукой на стоявшие у дальнего конца стола стулья. «Присаживайтесь!» Офицеры повиновались. труман откинулась в кресле, рассматривая подчиненных и припоминая их послужные списки, с которыми уже успела познакомиться. Стахович считалась блестящим специалистом по ракетному бою. Она уже успела побывать командиром Лака, что было просто замечательно. Ее предполагалось направить в штаб капитана второго ранга Жаклин Армон, но и Труман рассчитывала время от времени эксплуатировать ее опыт. В данный момент Барбара держалась напряженно, почти нервно, но ее можно было понять. Ни она, ни кто-либо из ее товарищей не получили не только разъяснений, но даже сколько-нибудь внятного намека на характер будущих служебных обязанностей. Отсутствие иллюминаторов на транспортном челноке не позволило им увидеть корабль, на борт которого они поднялись, а уж в том, что это необычный корабль, Они уже не сомневались. Герман, в отличие от Стахович, выглядел почти не обеспокоенным. Разумеется, он был глубоко и серьезно заинтригован, но тревоги, похоже, это у него не вызывало. Труман отметила про себя сосредоточенность молодого офицера и обратила внимание на загар, без сомнения, результат пребывания в физиотерапевтических соляриях реабилитационного центра. Незаметно присмотревшись к нему, еще когда он входил в кабинет, Элис не заметила никаких признаков хромоты. А ведь в первой битве на Найтингеле, когда огонь Хевов вывел из строя супер дредноут Равенспорт, Майкл лишился ноги. На равенспорте Герман исполнял обязанности третьего инженера, а до этого еще младшим лейтенантом провел год в качестве борт-инженера Лака. Что касается Такахаши, то младший лейтенант попал сюда потому, что, невзирая на некий весьма неприятный инцидент, имевший место во время испытаний на тренажере, закончил летную школу Крескинфилд первым на своем курсе, а по окончании академии проявлял себя наилучшим образом за рычагами любого легкого летательного аппарата, каким ему выпадало управлять. До последнего времени он занимал должность командира подразделения штурмовых шатлов, приписанных к десантному транспортнику Лойцен. Там его способности пилота-виртуоза получили широкое признание. При других обстоятельствах ему пришлось бы отслужить на Лойцене еще не меньше года, но запросы Труман и проекта Анзио, нуждавшихся в одаренных офицерах, считались первоочередными. Хорошо, сказал наконец капитан, нарушив молчание, прежде чем оно стало пугающим. Прежде всего, позвольте мне приветствовать вас на борту Минотавра. Стахович моргнула, а Труман кривовато улыбалась. Корабль ее величества Кендис действительно существует, заверила она собеседников. Только я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас туда попадет. Он тоже представляет собой опытный образец, но это ремонтный корабль, а не боевой. В настоящее время он придан станции Вейланд в качестве учебно-тренировочного судна. На нем готовят персонал для кораблей этого класса, и он почти непрерывно совершает внутрисистемные рейсы. Должны же новички практиковаться. Его штатный персонал насчитывает 6 тысяч человек, что в сочетании с постоянными отлучками с базой делает эту посудину идеальным прикрытием. Не вызывает лишних вопросов то, что челноки отправляют так много народу на такой большой ремонтный завод. В конце концов, профессиональный состав команды должен подвергаться ротации, хотя бы в связи со сменой специфики ремонтных заказов. Труман умолкла, чтобы дать младшим офицерам возможность осмыслить и осознать услышанное. Они задумчиво переглядывались, а она, наблюдая за ними, сравнивала их поведение с реакцией других новичков. Эти пока ничем не выделялись среди прочих. «Столь серьезные меры по обеспечению секретности не случайны», продолжила она после непродолжительного молчания. Через несколько минут командор Хоттон, капитан кивнул русоволосому кореглазому старшему помощнику, севшему по правую руку от нее, позаботиться о том, чтобы всех вас представили командирам соответствующих подразделений, которые более подробно ознакомят каждого с тем, чем мы тут занимаемся и с кругом его обязанностей. «Но у меня здесь обыкновение проводить со вновь прибывшими офицерами краткую предварительную беседу, так что устраивайтесь поудобнее». Офицеры постарались принять непринужденные позы, что вызвало у капитана легкую улыбку. Труман подалась вперед, сложила руки на столе и продолжила. «Минотавр представляет собой первый экспериментальный образец корабля новейшего класса. Я понимаю, что у вас не было возможности увидеть его до того, как вы поднялись на борт, поэтому прошу, полюбуйтесь». Она нажала клавишу терминала, и над столом возникло идеально четкое голографическое изображение. Все три головы тут же развернулись к нему. Стахович прищурилась от удивления. Труман ее за это не винила. Видеть такое сооружение не доводилось никому, кроме участников проекта. Минотавр, несомненно, являлся военным кораблем. Об этом можно было судить по характерным молотовидным носовым и хвостовым оконечностям и имел массу покоя почти в 6 миллионов тонн. Таким образом, по массе корабль следовало бы отнести к классу дредноутов. Однако даже с первого беглого взгляда становилось ясно, что с обычным дредноутом его роднят только размеры. Вдоль бортов Минотавра тянулись ряды расположенных в необычном порядке огромных люков непонятного назначения, никак не походивших на стандартные бортовые орудийные порты. «Друзья», — тихо произнесла Труман. Вы только что стали членами команды первого в Королевском флоте носителя легких атакующих кораблей». Голова Германа дернулась. Оторвав взгляд от дисплея, он ошеломленно уставился на капитана, и Элис ухмыльнулась. «Совершенно верно. Именно это я и имела в виду. Носитель, способный перевозить лаки, легкие атакующие корабли. Ведь до вас, надо думать, доходили слухи о лаках бортового базирования, использованных нашими вспомогательными крейсерами в Силезии. «Э, да, мэм», — ответил лейтенант, бросив быстрый взгляд на своих новых товарищей. «Но, боюсь, вы употребили точное слово. До меня доходили именно слухи. Но никто даже не упоминал о чем-то подобном», — он указал подбородком в сторону голографического изображения. Труман усмехнулась, но тут же придала лицу серьезное выражение. И неудивительно, мистер Герман, ведь упомянувший об этом, разгласил бы государственную тайну, хранителями которой, кстати, с настоящего момента стал каждый из вас. Теперь вы являетесь участниками проекта Анзио. Наша задача завершить оснастку Минотавра, довести корабль и крыло лаков, назначенных ему до ума, и проведя испытания, доказать эффективность тактической идеи и ее технического воплощения. Для того, чтобы сохранить проект в тайне до его существования, Мы, как только Минотавр примет на борт первые две эскадрилии лаков, отправляемся на станцию Ханкак. Там нам окажут всю необходимую поддержку. А поскольку в системе Ханкака сейчас никого, кроме кораблей Альянса, не бывает, можно не опасаться того, что нас углядит какой-нибудь остроглазый нейтрал и рванет в новый Париж посплетничать. Все ясно? Вся Троица дружно кивнула. Труман снова качнул кресло назад. Как видите, продолжила она, указывая на голограмму, Минотавр, к слову, надеюсь, никому из вас не придет в голову называть его «Минни». По крайней мере, в моем присутствии, Минотавр имеет необычную конструкцию. Первоначально бюро кораблестроения планировало соорудить опытный образец гораздо меньшего размера, но расчеты с самого начала показывали, что по-настоящему раскрыть возможности носителя можно только, если он будет иметь размеры дредноута, и вице-адмирал Эдкак в конце концов, сумел убедить адмирала Данверс построить экспериментальный корабль полноразмерным. Помнится мне, его точные слова были «Лучший масштаб для действующей модели — 10 мм в 1 см». И вот, Элис снова улыбнулась, результат перед вами. Труман встала, взяла в руки допотопную лазерную указку и, поочередно указывая на детали голографического изображения, заговорила тоном лектора с острова Саганами. Как вы, вне всякого сомнения, уже заметили, «Минотавр» не имеет никакого бортового вооружения, не считая, разумеется, самих лаков. При массе более 6 миллионов тонн и его длина 2,2 километра, «БИМС» — 367 метров. Наши наступательные огневые средства ограничены только погонными установками, которые достаточно впечатляющие по 4 «Гразера» и 9 пусковых установок. Имеются, разумеется, и средства противоракетной обороны. Ну, а ангары лаков в настоящий момент, как вы понимаете, пусты. Лейтенант-командор Стахович нахмурилась, и Труман не удержалась от смешка. Тактик болезненно среагировала на этот звук, но капитан встретила ее взгляд с улыбкой. «Не волнуйтесь, командор, безоружными мы не останемся, и первые наши батареи скоро будут подняты на борт. Однако нашему начальству кажется, и я с ним совершенно согласна, что Минотавру необходимо прогуляться и попробовать свои силы. Последние два месяца мы готовили корабль к полету, а специалисты картелей Гауптмана и Янковского заканчивали тем временем строительство наших лаков на верфях Гауптмана в поясе единорога. В глазах всех трех новичков промелькнуло понимание. Пояс единорога являлся внутренним и самым богатым из трех астероидных колец Монтикоры-Б. А Грифонская рудная компания, являвшаяся филиалом картеля Гауптмана, владела 30% его месторождений и еще столько же использовала на правах долгосрочной аренды. В зоне единорога картель сосредоточил огромный индустриальный потенциал, а поскольку занимался не только добычей и переработкой сырья, но и его транспортировкой, то помимо рудников и плавилин заложил там и верфи. Еще до войны ходили упорные слухи, что гауптмановские верфи, структурное подразделение могущественной монополии, не ограничиваются строительством огромных танкеров и сухогрузов, а сооружают подальше от любопытных глаз опытные образцы кораблей по заказам военного флота. Картель Янковского значительно уступал картелю гауптмана по масштабам деятельности, но эта компания, специализировавшаяся в области новейших технологий, издавна работала в тесном контакте с исследовательскими и проектно-конструкторскими подразделениями военного ведомства. Собственно, вспомнилось Герману адаптированием инерциальных компенсаторов Грейсонской конструкции к техническим параметрам кораблей Королевского флота занимался как раз Янковский, так ведь? «Штатная численность команды Минотавра составляет всего 650 человек», — продолжила Труман, чем в очередной раз удивил слушателей. Эта цифра едва достигала 70% стандартной довоенной численности команды кораблей такого тоннажа. Сокращение достигнуто за счет применения автоматизации в таких масштабах, какие до войны в бюро кораблестроения допустимыми не считались, пояснила Элис. Ну и, конечно же, за счет снятия всего стандартного бортового вооружения. Кроме того, нам придана всего лишь одна рота морской пехоты, Тогда как в норме на борту дредноута или супер-дредноута размещается батальон. Правда, с другой стороны, для обеспечения постоянной инженерной и тактической поддержки лаков нам требуется дополнительно 300 специалистов. Командор Стахович, вам предстоит войти в состав именно этой группы. Темноволосая женщина приподняла бровь, и Труман ухмыльнулась. Командор, вы известны как перспективный специалист по тактике ракетного боя. К тому же, насколько я знаю, на протяжении шести месяцев участвовали в работе над проектом «Призрачный всадник». Я не ошиблась?» Стахович поколебалась, но в конце концов кивнула. «Было дело, мэм», — сказала она. «Но тот проект был обставлен такой секретностью. Я давала подписку о неразглашении и не знаю, вправили». Она умолкла и виновато покосилась на двух других офицеров. «Ваша осмотрительность делает вам честь», — отозвалась труман с одобрительным кивком. Однако в ближайшие несколько недель эти господа все равно ознакомятся с содержанием проекта «Призрачный всадник». Хотят они того или не хотят. Не иначе, как в наказание за наши грехи. Она закатила глаза. Нам выпало стать испытательной площадкой для оценки результатов и этого проекта тоже. Впрочем, это все детали. «Сейчас важно то, что вы, командор, в силу ваших специальных познаний, были бы ценным приобретением для тактической секции Минотавра, но основные обязанности будете выполнять в качестве старшего тактического офицера Крыла Лаков». «Понятно, мэм. Теперь вы, Герман», — продолжила Труман, повернувшись к загорелому лейтенанту. «Вы назначены инженером золотой эскадрильи». «Это командная секция крыла, и, насколько я себе представляю, служить вы будете главным образом на борту «Золотого-1» под личным командованием капитана Армон». «Есть, мэм!» — несколько рассеянно отозвался Гирман, размышляя о новом совершенно неожиданном назначении. «Ну а вы, такахаши!» — взгляд капитана переместился к младшему лейтенанту. «Вы также назначены на «Золотой-1» рулевым». «Я ознакомилась с вашим послужным списком и полагаю, что вы вполне справитесь с программированием полетных тренажеров. Правда, я настоятельно рекомендую вам не внедрять в программы элементов того неожиданного сценария, которым вы столь основательно удивили командование Крескинфилд». «Есть, мэм. То есть никак нет, мэм. То есть я хотел сказать, что ничего такого не повторится», — пылко заверил капитана юный офицер. Однако при мысли о новой игрушке, которой королевский флот дает ему поиграть за казенный счет, лицо его осветилось радостью. Труман покосилась на своего старпома, и командир Хоттон пожала плечами. «Ну что тут скажешь?» «Продолжим», — отрывисто произнесла Труман, снова овладевая вниманием слушателей. «Вот так будут выглядеть наши легкие атакующие корабли». Она нажала несколько клавиш, и Минотавра сменила изображение необычного летательного аппарата чем-то напоминавшего вынырнувшего из неведомых глубин космоса грозного смертельно опасного хищника. Прежде всего, бросалась в глаза обтекаемая, словно у атмосферных самолетов, форма и отсутствие обычных для всех военных кораблей, оснащенных импеллерным двигателем, молотоподобных кормовых и носовых оконечностей. Кроме того, этот остроносый корабль, выглядевший скорее как сильно увеличенный бот, чем как нормальный лак, не имел ни бортовых огневых портов, ни противоракетных установок. Но, пожалуй, самая поразительная его особенность чуть было не осталась незамеченной. По голограмме было ясно видно, что он оснащен лишь половиной обычного для кораблей такого типа количества импеллерных узлов. «Лаки» не обладали способностью перемещения в гиперпространстве, а потому, в отличие от настоящих звездных кораблей, никогда не оснащались альфа-узлами. Тем не менее, наличие 16 бета-узлов на каждом двигательном кольце на протяжении последних шести веков являлось обязательным для каждого военного корабля, имевшего импеллерный двигатель. А вот у этого «Лака» на кольце располагалось лишь 8 узлов, хотя каждый из них выглядел крупнее стандартного. «Здесь, — продолжила Труман, указывая световым лучом, — перед вами боевая единица класса Саракапут. Масса этой жестянки составляет 20 тысяч тонн, а ее внешние особенности — луч переметнулся от носа к корме — наверняка уже бросились вам в глаза. Стандартные хвостовые и носовые оконечности отсутствуют по той простой причине, что энергетическое вооружение смонтировано главным образом вот здесь». Луч каски переместился к заостренному корабельному носу. Это устройство, имеющее полтора метра в диаметре, оснащено новейшими гравитационными линзами и представляет собой не обычный лазер, а гразер, примерно такой же, как и устанавливаются на линейных крейсерах класса «Гомер». Труман внимательно слезила за реакцией слушателей, и когда Герман приглушенно охнул, ее это ничуть не удивило. Погонное оружие всегда было самым мощным в арсенале любого корабля, но упомянутый ею Гразер имел апертуру на 46% больше, чем у погонных установок, какими оснащались большинство легких крейсеров, превосходивших сорокопут по тонажу в добрых шесть раз. В каждой группе новичков кто-нибудь непременно выражал свое изумление возгласом или вздохом, которые Элис, само собой, оставляла без внимания. Размещение столь мощного оружия, продолжила она все тем же лекторским тоном, стало возможным постольку, поскольку энергетические наступательные средства лака данным ГРАЗером и исчерпываются. Ракетное вооружение значительно облегчено, масса импеллерных узлов уменьшена на 47%, а численность команды в сравнении с обычными лаками сокращена. Экипаж насчитывает всего 10 человек, что, соответственно, заметно снижает размеры и вес системы жизнеобеспечения. «Ну и, наконец, сказывается отсутствие запаса реакторной массы». Труман выдержала паузу и перехватила недоумевающий взгляд Германа. Она промолчала. Лейтенант, покачав головой, все же решился спросить. «Прошу прощения, мэр, мне показалось, будто вы сказали, что реакторная масса отсутствует». «Именно так. Разумеется, кроме необходимой для реактивных двигателей», — подтвердила она. Но Герман заколебался, но все же задал мучивший его вопрос. Но как же в таком случае работает его термоядерная установка? А у него ее нет. Саракапут использует ядерный реактор. Три пары бровей поползли вверх, и Труман едва заметно улыбнулся. После создания надежных термоядерных реакторов человечество отказалось от атомных силовых установок. Помимо того, что реакция синтеза таила в себе меньшую радиационную угрозу, водород являлся несравненно более дешевым и безопасным в обращении топливом, чем расщепляющиеся материалы. Труман знала, что неолудиты, яростные противники технического прогресса со старых Земли, еще до того, как человечество овладело энергией термоядерного синтеза, выступали со стервенелыми нападками на атомные электростанции, объявляя их адскими порождениями и предвестницами скорого апокалипсиса. Конечно, они поносили любые достижения цивилизации, но по большей части их пафос канул в забвение. А вот негативное отношение к атомной энергетике прочно укоренилось в общественном сознании. Для историков и журналистов оно считалось, само собой, разумеющимся. К тому же пересматривать оценку устаревшей, давно не применяющейся технологии было просто незачем. Таким образом, для человечества сами понятия «атомный реактор» или «радиоактивные материалы» представлялись чем-то вредным, опасным, но, к счастью, давно забытым. «Да-да, вы не ослышались», — с усмешкой подтвердила Труман. «Именно атомный реактор». Это одно из тех нововведений, которые наш флот позаимствовал у грейсонцев. Из всех миров Альянса только на Грейсоне до сих пор используют реакторы на расщепляющихся материалах, хотя за последние 30-40 лет постепенно переходят на более современные источники энергии. Дело в том, что на Грейсоне, не говоря уже об астероидных поясах Ельцина, находятся богатейшие залежи тяжелых металлов и расщепляющихся материалов, Радиоактивное топливо лежит у них буквально под ногами. Неудивительно, что в то время как другие отказались от атомной энергетики в пользу термоядерной. Грейсонцы же продолжали совершенствовать реакторы на расщепляющихся материалах. Им удалось достигнуть чрезвычайно высокой эффективности, а с помощью наших новейших композитов, легких и непроницаемых для радиации, мы построили установку гораздо более компактную и мощную, чем любые существовавшие прежде. Конечно, я не думаю, что такие реакторы в обозримом будущем займут видное место в планетарной энергетике. Да и на тяжелых кораблях они вряд ли вытеснят традиционные установки. Однако один такой новый реактор полностью удовлетворяет потребности 40 -пута в энергии. И вы можете не вспоминать про злобные призраки ядерных выбросов и кошмары утилизации радиоактивных отходов. Никаких осложнений не предвидится. Наш реактор планируется использовать в глубоком космосе. И отработанные материалы мы всегда сможем, не ломая голову, сбросить на любую подвернувшуюся звезду. А вот реакторной массы, атомная установка, в отличие от термоядерной, не требует. По нашим расчетам, начального запаса ядерного топлива на каждом сорокопуте должно хватить на 18 стандартных лет. Иными словами, автономность корабля этого класса ограничивается лишь системами жизнеобеспечения. Герман поджал губы и присвистнул. Одним из основных недостатков легких атакующих кораблей являлось как раз то, что их малый размер не позволял произвести загрузку, необходимой для обычных военных кораблей, реакторной массы. Полной загрузки линейному крейсеру Королевского флота хватало на 4 месяца. Но такие корабли предназначались для дальних рейдов или сопровождения межзвездных конвоев. Лак мог принять на борт лишь трехнедельный запас водорода, что весьма ограничивало возможности применения легких кораблей. Но возможность запастись топливом сразу на 18 лет меняла ситуацию коренным образом. «Это звучит весьма впечатляющим им, подал голос Герман. «Однако, боюсь, я ничего не смыслю в энергетических установках, работающих на расщепляющихся материалах». «Ничуть в этом не сомневаюсь, лейтенант. В них никто ничего не смыслит, кроме, конечно, самих грейсенцев и немногочисленных наших проектировщиков, работающих с ними в тесном контакте. В настоящий момент мы располагаем обученным персоналом только на 10-12 лаках, а остальным придется осваивать атомную премудрость здесь, на борту Минотавра. Или на базе Ханкак. К счастью, у нас имеются необходимые тренажеры, а освоить их помогут инструкторы, специалисты из картеля Янковского. у до Ханкака три недели. Думаю, толковый инженер способен за это время разобраться в силовой установке. Разумеется, в общих чертах возможность для детального знакомства с новым оборудованием будет предоставлена на базе. На это вам и вашим коллегам-инженерам отпускается три месяца, потом начнутся летные испытания». Герман покачал головой, и Труман понимающе кивнула. «Конечно, мы тоже задним умом крепки, и теперь понимаем, что надо было начать подготовку персонала в планетарных условиях еще до закладки Минотавра. Но хотя проект Анзио считался приоритетным, Некоторые производители работали ну, не совсем так, как бы нам хотелось. А к тому же, честно сказать, службу безопасности только порадовала идея, чтобы все обучение производилось на борту Минотавра, подальше от любопытных глаз, а не где-нибудь на тренажерах верфи. На миг она задумалась, не рассказать ли офицерам о существующей среди высших чинов серьезной оппозиции проекту. Некоторые полагали, что, пытаясь воплотить в жизнь эту идею, флот лишь попусту растрачивает деньги и отвлекает персонал, вместо того, чтобы совершенствовать традиционные, давно доказавшие свою эффективность системы вооружений. Но только на миг никто из этой троицы не имел достаточно высокого ранга, чтобы оказаться втянутым в подобную дискуссию, а стало быть, беспокоиться на сей счет бессмысленно. «Но если персонала, умеющего обращаться с этими силовыми установками, практически нет, то как...» — начал было Герман. но спохватился и замолчал, густо покраснев. Осмотрительный лейтенант решил, что капитан и без напоминаний доведет до его сведения необходимую информацию. «То как Лаки попадут к месту назначения?» — завершила она его вопрос. «Ну что ж, своим ходом им туда действительно не попасть». Поэтому 18 единиц перед отлетом на Ханкак примем на борт мы, а остальные уже доставлены туда в разобранном виде. В грузовых трюмах добрый полудюжины транспортников. Вас удовлетворяет мой ответ? «Э, так точно, мэм. Рада слышать. Итак, продолжим. Труман снова указал на голограмму: Обратите внимание, вот на это. Луч световой указки обижал 8 удлиненных, открытых с одного конца выступов на корпусе, расположенных сразу за передним импеллерным кольцом, причем зев каждого был направлен в пространство между узлами кольца. Это ракетные стволы, пояснила она. Сорокопут снабжен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет каждая с резервным магазином на 5 ракет. Стало быть, он несет всего 20 ракет, но зато способен выпускать их с интервалом всего в 3 секунды. На этот раз Стахович молча поджал губы, а указка переместилась к другим четырем стволам. Это стволы оборонительных установок. Благодаря уменьшению массы наступательного оружия мы смогли разместить на борту против ракеты. И, наконец, указка переместилась к носу корабля. Вы видите лазерные кластеры. Всего их шесть, и они расположены кольцом вокруг носового гразера. «Прошу прощения, капитан, разрешите вопрос?» такахаши видимо, воодушевившись тем, с какой готовностью она ответила Герману, набрался-таки смелости задать собственный вопрос. Труман кивнула. «Спасибо, мэм». Юноша помолчал, словно подыскивая наилучшую формулировку, и с опаской заговорил. Судя по вашему описанию, этот тип корабля представляет собой нечто вроде громадного бота или штурмового шатла, Но все его вооружение направлено в одну сторону — вперед. Труман снова кивнула, и он пожал плечами. Но, мэм, разве для такого небольшого объекта, как ЛАК, это не слишком рискованно? Ведь для каждого выстрела по вражескому кораблю ему придется подставлять горловину клина под ответный выстрел. «Более подробный ответ на этот вопрос вы получите у офицеров своей группы, лейтенант», — сказала она. «Я же скажу только, что согласно тактическим установкам сорокопутам, рекомендовано атаковать военные корабли, приближаясь к ним под непрямыми углами, сводя для противника к минимуму возможность прямого попадания в горловину или под юбку. Кроме того, тот факт, что вдоль бортов не размещено никакого вооружения, позволил существенно усилить боковые гравистенки». Ведь наличие оружейных портов заметно их ослабляет. Ну и, наконец, вы, я уверена, обратили внимание на сокращение количества узлов. Она указала на переднее кольцо двигателя, и все трое синхронно кивнули. Это новая модификация, которую мы назовем «бета-квадрат». Она значительно превосходит по мощности бета-узел старого образца. А наличие сверхсветовых гравитационных передатчиков с повышенной частотой импульсов позволяет использовать аппараты этого класса в качестве пилотируемых разведчиков дальнего радиуса действия. Полагаю, в ближайшем будущем некоторые ваши инновации найдут применение и при оснащении более крупных кораблей. В настоящий момент первостепенное значение для нас имеет тот факт, что новые узлы, хотя и относятся к категории бета, почти не уступают по мощности старым альфа-узлам, Вдобавок, мы оснастили путы более мощными генераторами бортовой защиты, которые позволяют создавать защитные стены примерно в 5 раз прочнее, чем у обычных лаков. Кроме того, новые лаки оснащены весьма эффективными средствами РЭП и набором имитаторов, стоящим чуть ли не дороже самого корабля. Результаты тактического моделирования говорят о том, что наши пташки малоуязвимы для ракетной атаки, даже с близкого расстояния, особенно если используют отвлекающие ложные цели и выстреливающиеся автономные источники активных помех. Последние устанавливаются на ракетах, и в настоящее время обсуждается вопрос о том, что эффективнее — выпускать их с обычных военных кораблей или загрузить в собственные пусковые установки ЛАКа за счет уменьшения количества противокорабельных ракет. «Ну и, наконец», — произнесла Труман с акулей ухмылкой, Наши ученые сумели разработать для этих кораблей нечто действительно необычное. Насколько нам известно, прикрыть нос или корму импеллерного корабля считается принципиально невозможным, верно? Все трое снова кивнули. А почему? Лейтенант Такахаши, добродушно осведомилась она. Лейтенант посмотрел на нее с видом человека, еще не успевшего забыть о семинарах и экзаменах на острове Саганами, а потому помнившего, что в каждом вопросе может таиться подвох. Ему хотелось отмолчаться, но когда капитан спрашивает, лейтенанту приходится отвечать, независимо от его желания. «Потому что, замкнув полосы напряжения, вырезающие карман нормального пространства, мэм, вы лишите себя возможности развивать ускорение, гасить скорость или менять ориентацию» если вы хотите видеть соответствующую математику. Не надо, лейтенант, вы правы. Но предположим, у вас нет необходимости в ускорении, ни положительном, ни отрицательном. Можно ли в таком случае прикрыть нос корабля защитной стенкой? Ну, мэм, надо полагать, да, можно. Но ведь в таком случае корабль не сможет изменить... Такахаши осекся. Лейтенант-командор Стахович, понимающе закивала совершенно верно сказала труман им обоим расчет строится на том что лаки массированно атакуют отдельные корабли и при любом маневре противника большая часть из них будет приближаться к нему под острым углом новые пусковые установки в сочетании с последними усовершенствованиями в головках самонаведения молекулярными схемами выдерживающими высокие ускорения и более эффективном управлении ракетами, допускающим большие промежутки между стартом и установлением связи между кораблем и ракетой, позволяют вести эффективный огонь в секторе до 120 градусов в каждую сторону от оси. Это значит, что приближение к цели под острым углом не помешает сорокопуту вести ракетный обстрел, одновременно отражая вражескую атаку с помощью противоракет. Это означает, что сорокопуты могут вести огонь как ракетами, так и противоракетами, в том числе и под острыми углами. Выйдя же на дистанцию энергетического поражения, Саракапут разворачивается точно на цель и поднимает носовой щит, который имеет всего один орудийный порт, предназначенный для Гразера, и в два раза превосходит по прочности бортовую стенку. Иными словами, этот щит по своим характеристикам приближается к гравистенам Дредноута, Компьютерное моделирование показывает, что высокая степень защиты при столь малых размерах делает наш лаг гораздо менее уязвимым, чем более крупный корабль при обычном сражении борт к борту. Даже без учета средств радиоэлектронного противодействия попасть в него крайне сложно. Капитан выдержала паузу, после чего уже менее бодрым тоном продолжила. Однако абсолютно неуязвимых кораблей не бывает. Если плохие парни все-таки ухитрятся накрыть нашу пташку достаточно мощным залпом, она, скорее всего, погибнет на месте. Можно с уверенностью сказать, что при массированной атаке крупного корабля некоторые лаки непременно будут уничтожены. Однако, даже если мы потеряем дюжину аппаратов, людские потери составят всего 120 человек. Треть команды одного эсминца, или менее 6% штатной численности экипажа линейного крейсера класса «Уверенный». А между тем, 12 лаков на 21% перекрывают бортовой залп уверенного по суммарной мощности энергетического оружия. Другое дело, что по запасу ракет им до линейного крейсера далеко. А для того, чтобы нанести врагу действительно серьезный урон, лаку придется подойти практически вплотную. Но никто не утверждает, будто наши малыши волшебным образом заменят тяжелые корабли. Конечно, не заменят, но по всем расчетам лаки обещают серьезно расширить возможности традиционного боевого построения. Кроме того, они пригодны для организации локальной обороны против возможных хевенитских рейдов, и постановка их на вооружение позволит высвободить немало тяжелых кораблей, занятых патрулированием систем. Ну а дальность действия и автономность сделают их бесценным средством для вторжения вглубь неприятельского построения. Тройка новых подчиненных смотрела на капитана во все глаза, пытаясь переварить вылившийся на них бурный поток информации. И глаза эти уже загорелись. Новички начали прокручивать в голове открывающиеся перед ними возможности. «Это же сколько всего можно сделать с такими чудесными корабликами?» «Разрешите, капитан?» Стахович подняла руку и, дождавшись, Кивка Труман задала вопрос. «Я бы хотела знать, мэм, сколько лаков способен нести Минотавр? Суммарная масса самого сорокопута и причальных систем составляет примерно 32 тысячи тонн. Следовательно, носитель нашего класса может принять на борт примерно сотню лаков. Сот? Стахович подавилась словом. Трумэн улыбнулась. 100 лаков. Крыло лаков, по всей видимости, будет разделено на 12 эскадрилий по 8 кораблей. Еще 4 остаются в резерве. Думаю, теперь вы понимаете, как серьезно повышаются наши наступательные возможности, если один лишь минотавр способен вывести в пространство такое количество атакующих единиц. Понимаю, протянул Остахович, а остальные двое поддержали ее энергичными кивками. Вот и прекрасно, сказала Труман. Потому как ваша задача, ребята, заключается в том, чтобы заставить все это работать в точности так же красиво и замечательно, как задумано нашими проектировщиками, и получалось на симуляторах. И само собой она обнажила зубы в широкой улыбке. Так красиво и замечательно, как это требуется мне.